Глава 7. Рынок ни дня без приключений. Утро выдалось хмурым и ненастным. Дождь хлестал по улицам как из ведра. С деревьев начали опадать листья, мокрые, тяжелые, они прилипали к асфальту и образовывали скользкую кашу. Птицы из числа чистых городских обывателей попрятались под крышами и карнизами домов, скрываясь от ливня. Только воробьи Самые наглые. И еще прыгали по лужам, пытаясь найти что-то съестное. «Будет ли рынок сегодня?» Взглянув в окно и разогревая себе нехитрый завтрак, подумал Олег. Он не спешил. Вставал, подходил к окну, смотрел на серое небо, снова садился за стол. Но все-таки идти надо. Что-то продать, что-то купить, себя показать, людей посмотреть... Наконец-то где-то уже ближе к двенадцати дня он все-таки решился выйти из дома. Надел старую куртку, проверил карманы. Поразмышляв, он положил помповик в обычную сумку, видавшую виды, с оторванной ручкой, но вместительную. Кинул туда пяток патронов с дробью, на всякий случай. И сунул ТТ в карман куртки вместе со вторым магазином с пятью оставшимися патронами. Куда сунуть призрак? Мрачно думал Олег. «В карман уже не сунешь, там и так ты. На плечной кобуры нет. За пояс — глупо. При первом же резком движении вывалится и грохнется об асфальт. В карман брюк штаны отвисать будут и по ноге хлопать, как у клоуна». Плюнув на конспирацию, Олег взял свой либератор и, зарядив все четыре ствола мелкой дробью, положил его в коробку из подкупленных берцев а помповик вынул и оставил в комнате, как и призрак. Коробку с дробовиком сунул в рюкзак, надел его поверх куртки и вышел из квартиры. За спиной привычно оттягивало плечи, под курткой уютно грел бронежилет. Трофей с того самого блокпоста, который он теперь таскал постоянно. Подойдя к троллейбусной остановке, он, как это ни странно, стал ждать троллейбус. Раньше бы пешком пошел, но сегодня ноги гудели после бессонной ночи, да и рюкзак с коробкой давали о себе знать. От нечего делать, решил почитать приклеенные к остановке объявления. Бумажки торчали в несколько слоев, старые, выцвевшие, поверх них свежие, яркие. Кто-то даже пытался это все систематизировать, но получалось только каша. Все они рекламировали темы «продаю и сдаю». Люди пытались продать все, что только можно – От детских колясок до старых холодильников, от советских сервизов до мужских костюмов, вышедших из моды лет двадцать назад. Но, судя по необорванным листочкам с номерами городских телефонов, никто ничего не собирался покупать. Рынок мертвый, денег нет, все сидят на голодном пайке. Правда, одно объявление заинтересовало его. В нем шла речь о наборе в дружину самообороны района для охраны детей и семей от беспредела крупными буквами от руки с восклицательными знаками были правда и стикеры, зазывавшие мужчины и женщин записываться добровольцами к Реваншистам и Красночёрным, обещая немыслимые льготы, пайки и защиту. Яркие с навязчивой символикой они прям лезли в глаза, поморщившись от неприятных воспоминаний, Олег повернулся к подошедшим двум женщинам. Одна из них молодая, другая значительно старше. Со страхом посмотрев на него, они стали поодаль, перешептываясь и бросая на него быстрые взгляды. Внезапно, словно решившись, к нему подошла пожилая и, глядя в его угрюмое лицо, спросила, «Мужчина, вы на рынок едете?» Олег опешил от неожиданности и утвердительно кивнул головой. Женщина быстро затараторила, захлебываясь словами, боясь, что он передумает. Начала его уговаривать сопроводить их на рынок и при этом явно еле сдерживаясь, чтобы не расплакаться. Голос дрожал, руки тряслись. Олег смотрел на нее, а перед его глазами вставала мать. Такого же небольшого роста, в принципе обычная, но иногда в минуты отчаяния, решительная до безрассудства, готовая на все ради своего ребенка как и эти две беспомощные, отчаявшиеся женщины. Мать и дочь, оставшиеся обе без мужей, но с двумя маленькими детьми. Едут на рынок, чтобы продать свои последние приличные вещи и купить продуктов детям. Они обе отчаянно трусили, но дети... Детям не объяснишь, что у родителей нет денег, им просто хочется есть, и все. Подошла дочь женщины, встала рядом И они обе принялись уговаривать его, перебивая друг друга, теребя за рукав. «Не волнуйтесь, я помогу», — сказал Олег и кивнул на подъезжающий троллейбус. «Этот нам подойдет? А то я уже здешние маршруты подзабыл». Вглядевшись, в обе женщины радостно закивали головами. «Наш, наш!» «Хорошо», — Олег кивнул своим мыслям. В подъехавший троллейбус их вошло уже не трое, а уже восемь человек. То ли у людей шестое чувство прорезалось, то ли они прятались где-то поблизости, а потом заскочили, когда подошел нужный им троллейбус. Но в нем они уже ехали довольно большим коллективом. И все, скорее всего, на рынок, так как почти у всех имелись с собой баулы, хозяйственные сумки, авоськи, набитые непонятно чем. Видя, что люди подсознательно стали кучковаться вокруг него, он сказал, «Всем рассесться по местам». В случае чего, ложитесь на пол и не паниковать. Люди послушались. В троллейбусе собрались в основном старики и женщины. Те, что помоложе, блистали естественностью и скромностью, потому что так старались не обращать на себя внимания, изо всех сил втягивая головы в плечи и отворачивались к окнам. Да, с удовлетворением подумал Олег. Скромность действительно украшает женщину. Правда, не делает ее красивой. Особенно, когда от страха лица нет. Где-то невдалеке протрещала очередь. Короткая, злая. Все люди сначала замерли, а потом бросились на пол. Кто-то взвизгнул, кто-то зажал рот рукой. Троллейбус резко увеличил ход. Насколько это могло быть возможно на скользкой дороге. Его качало и мотало из стороны в сторону. Колеса визжали по асфальту, издавая поистине душераздирающие звуки. Люди в ужасе сидели и лежали, прижавшись к его стенкам изнутри. Олег присел и, вытащив из кармана ТТ, пытался контролировать обстановку с задней площадки. На особо большой яме в асфальте, которых здесь хватало, он не удержался и свалился прямо на грязный пол троллейбуса. Поднялся и, держась за поручень, пошел к водителю. В кабине, судорожно вцепившись в руль, сидела молодая девчонка – и бешено дергала рычагом сцепления, заставляя старый троллейбус нестись во всю мощь своих электродвигателей. Лица ее не было видно, только напряженная спина и рыжие волосы, выбившиеся из подформенной кепки. Вцепившись в поручень одной рукой, держав другой пистолет, Олег спокойно у нее спросил. «Девушка, как обстановка?» Девчонка вздрогнула и резко обернулась, посмотрев на него круглыми от ужаса глазами, в которых плескалось целое море слез отчаяния. От страха ее и без того белое лицо стало белее полотна, на котором яркими пятнышками рыжили веснушки. Губы дрожали, она пыталась что-то сказать, но не могла. «Спокойно, Маша, я Дубровский!» Фразы из старого анекдота сказал ей Олег, увидев, что девушка находится в неадеквате. Выстрелы уже прекратились, и возле дороги никто больше не стрелял. «Сбавляй скорость, Маша!» Он кивнул девушке на руль. «Я... я не Маша», — выдохнула она и снова вцепилась в руль. «Хочешь конфету?» — снова спросил Олег. «А есть?» — переспросила она машинально. «Нет!» — девушка снова вскинула к нему голову. Олег улыбнулся, как он мог раньше, когда хотел понравиться. У него всегда было хмурое, нелюдимое лицо, но когда он улыбался искренней улыбкой, все ему говорили, что он становится совсем другим человеком, и советовали улыбаться чаще, типа и люди к тебе потянутся. Сейчас это казалось просто необходимым, чтобы успокоить девушку. И да, что-то в ней дрогнуло. Рыжие брови заломились, пухлые губы вдруг стали мелко подрагивать, уловив перемену в настроении, Олег приказал. — Так, Маша, давай к обочине. Девушка послушно вывернула к обочине, дернула за рычаг сцепления и остановилась. Олег повернулся к салону и сказал, «Все, расслабьтесь пока, вставайте с пола». И в этот миг почувствовал, как в его куртку на груди вцепились чьи-то пальцы. Обернувшись, он успел поймать девушку, быстро уткнувшуюся в него мокрым от слез носом и принявшуюся рыдать на взрыт, терзая руками его куртку и заливая ее дождем из слез. Спрятав в карман пистолет, Олег подхватил девушку и вытащил ее из водительского отсека. Сидя у него на руках, она уже рыдала в голос. Усадив ее на свободное сиденье и прижав ее голову к своей груди, он начал осторожно гладить ее огненно-рыжие волосы своей рукой, согрубевшими от постоянных лишений пальцами. Молча, ничего не говоря, он просто гладил ее по голове, стараясь дать ей выплакать свой страх и ужас. «Всего лишь капля мужской поддержки». Ничего ему не стоящее, но такая важная для этой незнакомой девчонки. Да и для любой женщины, независимо от возраста и внешности. Девушка стала реже всхлипывать и понемногу успокаиваться. Люди уже частью выскочили из троллейбуса и пошли пешком. Частью остались. Остались и те люди, что сели с ним на его остановке. Олег достал свой носовой платок из внутреннего кармана куртки, Обычный мужской платок с синюю полоску, уже довольно грязный, кстати, но зато без следов старых соплей. Мысленно пожав плечами, он хотел им вытереть девушке слезы, но в последний момент передумал и утер ей лицо тыльной стороной ладони, чтобы не испачкать и так зареванное лицо. «Ну как, успокоилась?» — отодвигая ее от себя, спросил он. Она кивнула головой. «До рынка довезешь нас?» Ага. Здесь всего четыре остановки осталось. Ну тогда поехали. Он ободряюще улыбнулся. Простояв весь оставшийся путь до рынка у ее водительской кабинки, он уже выходя спросил. «Да, конечно, тебе далеко еще ехать?» «Нет, две остановки», — ответила девушка. «Когда едешь, проси охранника с тобой, иначе, ну ты сама понимаешь, уже и днем стреляют». «Хорошо», — она помолчала и добавила. «Меня Лерой зовут». «А меня Олег». Она хотела задать вопрос, но он ее прервал. «Лера, мне пора идти. А тебе надо добраться побыстрее до троллейбусного парка». «Я поняла». Она быстро кивнула и продолжила. «Если вам нужна работа, приходите к нам в троллейбусную. У нас сейчас охранников набирают. И вообще, с вами спокойно». Она робко улыбнулась. Олег грустно усмехнулся, ничего не сказал в ответ и вышел из троллейбуса. Возле троллейбуса стояли, как ни странно, и ждали его люди. Две женщины, уже знакомые ему, какая-то старушка с таким же древним мужем и молодая женщина с двумя подростками, мальчиком лет двенадцати и девочкой чуть постарше. Посмотрев на них, он невольно опешил. Никогда в жизни он не видел, чтобы на него так смотрели. Глаза у всех смотрящих на него были естественно разные, карие, голубые, серые, зеленые, только вот выражение у этих зеркал души оказалось одинаковым. Страх, надежда, боль. Им просто не на кого стало надеяться, ведь все выживали как могли. — Похоже, я своей смертью не помру, если всем помогать начну, — подумал он, — а все равно сдохну рано или поздно. Тут уж как повезет, хотя для кого как, а я хочу сдохнуть человеком. Хоть может быть и в канаве, но зато в ладах с собой. И не за бабки, и не за чьи-то желания высшей власти, а просто защищая других. Он окинул взглядом ждущих его людей и коротко спросил. — Всем на рынок? Увидел торопливые кивки и добавил. — Тогда пошли и направился ко входу, поправляя на ходу рюкзак и забрасывая на плечо сумку с либератором, которую чуть было не забыл в троллейбусе. Войдя на территорию рынка, он сначала подался в сторону электродеталей, хотел прикупить кое-что по мелочи, но все взятые им под опеку люди, глядя на него умоляющими глазами, повели его в сторону скупщиков вещей. Подойдя, он сначала безучастно смотрел, как отчаянно торгуются старики и женщины, и, видя, что их явно хотят кинуть, не выдержал и вмешался. Прошел вдоль торгующихся, задал пару пустых вопросов своим подзащитным, делая вид, что интересуется ценой. При этом он держал одной рукой дробовик за приклад через сумку, и оружие недвусмысленно проглядывалось в сумке своими контурами. Торг сразу пошел быстрее. Торговцы, недовольно поглядывая на него, перестали сбивать цены на украшения и дорогие вещи. Удачно расторговавшись, все схватили вырученные деньги и бросились кто куда, в основном в продуктовые ряды. Ему оказалось с ними по пути, и Олег пошел за невольными попутчиками, внимательно смотря по сторонам. — О, Тарас! — внезапно Олег увидел мужчину, который поневоле вез его в сарькив. — А-а-а! — не нашелся, что сказать, пресловутый Тарас. Рядом с ним крутился какой-то паренек с красно-черным шевроном на рукаве, но в обычной одежде и без оружия. Увидев Олега, он отошел в сторону. — Ну что, Тарас, вижу, ты добрался живым и здоровым. — Так я же с Жинкой, наконец разродился тот речью. — Ночь в поле просидели, а с утра по другой дороге заехал. — А это кто? — Олег кивнул на отошедшего паренька. «Да сын мой!» «Он что, добрабатовец?» насторожился Олег. «Да не!» Тарас задвигал бровями, стараясь показаться суровым. «Я с ним поговорил, рассказал все как есть!» «Не, домой со мной поедет!» «Ну-ну!» сказал Олег и, засунув руку в карман, натянул куртку стволом пистолета. Сняв его с предохранителя большим пальцем, давая понять, что он вооружен и даже может быть слегка опасен. «Смотри, Тарас, повнимательней!» «Жизнь тяжелая сейчас. Стреляют часто». И он презрительно скривил губы. Тут из-за машины вышла жена Тараса. «О, какие люди и без оружия!» сказала она и, собираясь ехидничать дальше, открыла рот, чтобы выразить свое истинное мнение. Но Олег ей этой возможности не дал. Не желая обострять разговор, он просто спросил. «Ты Тарас овощи тогда предлагал?» Он окинул взглядом прилавок Тараса. «Да-да». Засуетился тот, невзирая на сердито поджатые губы жены. Олег взял штук пять помидоров и болгарского перца, закинул их в рюкзак и пошел дальше. Отойдя, он зашел за ларек и посмотрел назад. Вся семейка активно шушукалась и яростно жестикулируя. Неприятное чувство опасности засосало под ложечкой. Глянув еще раз на них, Олег заспешил дальше, торопясь закончить дело, ради которого пришел сюда. Покрутившись в продуктовых рядах, Он вышел в ряды, где торговали различным снаряжением и полукриминальными прибамбасами. Ножами, камуфляжем, рациями, оптикой и прочим. Осмотревшись, подошел к палатке, где торговали амуницией. «Здоров, парни!» Слегка развязно, растягивая слова, сказал он. «Здоров, здоров!» Подняв голову, хищно улыбнулся в ответ рыжеватый мужик за прилавком. «Мне б кобуру на плечную присмотреть!» «А тебе под чего, парниш? «А вот под этот». Олег вытащил ТТ и наставил его на продавца. В глубине палатки кто-то громко упал, споткнувшись обо что-то от неожиданности. «Э -э, «Ты не газуй, не газуй!» «Да я чё, я ничего. Злохмыкнул Зло хмыкнул Олег и убрал пистолет обратно в карман. «Извини, братан, я так, чтобы вопросов лишних не было, ну и неясностей». Хе, а ты резкий пацанчик!» «Да не, я не резкий, я тертый», — усмехнулся Олег и поставил сумку на прилавок. «Оружие покупаете?» э, «Ты не боишься?» «Чего?» «Корпусов стражей? А они тут есть?» «Ха-ха, а рыжье?» «Кого?» «Ну, этих, реваншистов». «А, это те, что тут командуют?» «Да, они тут рынок держат». «А почему рыжье?» «Да цвет потому что. Постоянно меняются». То оранжево-коричневые, то бело-красные, а сейчас стали больше чисто коричневый цвет уважать. Короче, рыжие и все. Но называют себя комитаджами». В разговор влез подбежавший из глубины палатки щербатый мужик и изыкнул сквозь выбитый зуб слюной. «Да они все уже южанам продались потрохами», — добавил он. Но не все, конечно. Их руководство». «Слышь, Ефим, ты бы заткнулся от греха подальше». Недовольно посмотрел на него продавец. «Все, молчу, молчу», — заткнулся тот. «Да не боюсь, конечно», — ответил Олег. «И оружие, которое предлагаю, не боевое. Это помповое ружье». «А, ну тогда давай», — мужик заглянул в сумку. «Пошли в палатку. Эфим, встань за прилавок пока». В глубине палатки продавец внимательно осмотрел ружье, подвигл затвором, остался довольным. «Сколько хочешь», — Олег вспомнил цену похожего помповика в оружейном магазине сначала из прошлой жизни, а потом в местном магазине, как раз в спецухе и точно такого в него целился продавец. «Новый пятьдесят тысяч золотых стоит». Продавец тут же перебил. «Ну ты еще и рупий скажи, или талеров». «Ну да». Объединенная Индия с Пакистаном и Бангладеш. Союз Южной и Северной Америки. Союз Государств Европы. Их валюты здесь на развалах не котируются. Россия в усеченном виде еле держится под натиском Китая, захватившего Дальний Восток, а те воюют на два фронта со своими желтокожими братьями с островов восходящего солнца. Картина мира, доставшаяся ему в наследство от прежнего Олега, оказалась весьма мрачной. — Да я и не настаиваю, — ответил он. — И сколько тогда хочешь? — Двадцать пять тысяч и кабуру под призрак. «Хм...» — продавец удивился. «И что, торговаться не будешь?» «Да смысла нет. Время дорого». «Хорошо, по рукам». Мужик забрал ружье, покопался в недрах палатки, достал на плечную кобуру и кинул Олегу. «Что-нибудь еще?» «Патроны к пистолету, который я показывал». «К ПТ, что ли?» «Ты что, не знаешь, как он называется?» «Увы, нет». «Пистолет Тимакова». «Ну вот». Патронов к нему 50 штук и два магазина. Продавец достал требуемое. Еще что-нибудь? Да, часы, компас. И чтоб стрелки у обоих светились. Есть такие недорогие. Бэушные сойдет? Сойдет. Еще чехол под ружье короткое, но не толстое. Найдем. Патроны к пистолету «Призрак» есть? Нет. Продавец понизил голос. Надо идти к координатору. Но если у тебя есть терки с рыжими, он может заинтересоваться. Не советую. Хорошо. Каска или шлем есть? Шлем есть. Из корбового окна. Но у тебя денег не хватит, чтобы его купить. А каска есть старая, правда не ржавая. И подшлемник в ней целый еще. Продавец вытащил нечто, отдаленно напоминающее немецкую каску времен Великой Отечественной войны, только черного цвета. Потертая, но без дыр. «Да уж», — вырвался у Олега. «Бери, не пожалеешь. Это ранняя модификация, когда немцы еще не жалели металла на каске. Она хоть и старая, но прочная. Патроны к дробовику 12-й калибр есть? Да, тебе какие? А какие есть? Всякие», — продавец пожал плечами. «Есть что помощнее картечи? Поубойней?» — продавец оживился. «Есть десяток патронов экспериментальных с пулей в виде дротика?» Ну и с пулями надрезанными. Хорошо, давай, сколько возьмешь? Сорок штук. Все? Все. Так, считаем. Каска, часы, чехол, патроны к ПТ, магазин к нему же, патроны к дробовику. Продавец быстро прикинул в уме. Двенадцать с половиной тысяч золотых. Берешь? Беру. Пока Олег укладывал покупки в рюкзак, продавец вытащил небольшой треугольной формы ножек с двумя отверстиями в маленькой рукоятке под пальцы и протянул его Олегу. «Держи. Это тебе бонус за покупки. Подарок от фирмы, как говорится. В свалке хорош, острый, как бритва. Думаю, пригодится». «Спасибо», — сказал Олег, и, собравшись, вышел из палатки. Развернувшись, он направился к выходу из рынка. Пройдя очередные ряды с какой-то никчемной мелочевкой, он свернул не туда и пошел вдоль бетонного забора, ища выход. Так не спеша, идя вдоль него, обходя разложенный прямо на земле товар и торгующихся людей, Олег внимательно осматривался вокруг. И вовремя заметил какую-то суету впереди. Оглянувшись, он везде увидел только высокую бетонную стену. Будучи человеком среднего роста и не очень ловким, да еще с рюкзаком, ему будет проблематично быстро перелезть через нее. «Ладно, прорвемся», — подумал он и ускорил шаг, лавируя между рядами. Впереди вывернул патрульками этаджей, тех самых рыжих, которые явно кого-то искал. Олег остановился, развернулся и пошел искать другой выход с рынка. Зайдя в плотный туалет, он вынул магазины к ПТ и стал набивать их патронами. Закончив, вышел. Кольцо вокруг него сжималось. Его заметили и целеустремленно двинулись к нему. Олег лихорадочно искал другие пути отступления, Слева уже виднелся выход с рынка, справа виднелась какая-то брошенная парковка для грузовиков, огороженная проволочным забором из сетки рабицы и с будкой сторожа на входе от нее. Глянув на брошенную парковку, Олег все-таки решил идти к выходу, но когда до него оставалось буквально метров сто, он увидел патруль красно-черных, стоящих на выходе, и с ними того паренька, сына Тараса. Обстановка прояснилась мгновенно. Олег развернулся и, больше не скрываясь, бросился на стоянку. «Стой, стой!» – заорали ему вслед. Но Олег несся, виляя как пьяный водитель на дороге, вкладывая в каждый прыжок все силы. Сзади захлопали выстрелы, правда пока вверх, но этого хватило, чтобы рынок взорвался визгом. Ожидаемо дико завизжали базарные и не только базарные, а бабы и такие же мужики – Послышался мат бросившихся в рассыпную покупателей и продавцов, опрокидывавших с собой ряды с товаром и пытавшихся укрыться от пуль. Но Тарас, сука, выдохнул на бегу Олег. Вырастил урода. За пять помидоров удавятся, а за перец родину продадут. Крестьяне, блин. Из грязи в князи лезут на чужом горбу. Пуля взвизгнула, ударив во что-то металлическое за спиной. В каску в рюкзаке. Стукнули зубы, когда он кубарем полетел прямо в ворота парковки, врезался в них, и отлетел в сторону. Цепь, державшая ворота от удара, слетела, и они приглашающе раскрылись. Вытащив пистолет, Олег Юлой ввинтился в ворота и, перевернувшись на живот, залег за створкой. От выхода к нему бежали красно а слева – комитаджи. Красночерные выглядели круче в своих банданах, брониках и с автоматами. А рыжие на их фоне смотрелись, как мелкие шавки рядом с породистым псом, со своими помповиками. Да они и одеты, оказались подстать собственному оружию. Да еще и с разными шевронами, натыканными, у кого на плечах, у кого на груди. В общем, мелкие бандюганы с рынка. Ля, что делать? Олег лежал, что называется, с пистолетом наголо и не знал, как выпутаться из этой ситуации живым. Но торгующий народ уже ломанулся с линии огня кто куда и территория вокруг него быстро пустела. Оценив обстановку, Олег открыл беглый огонь из пистолета по рыжим, и, кажется, в кого-то попал, судя по раздавшимся визгам. Откатившись, выдрал магазин, ломая ногти и, срывая изоленту с рукоятки, вставил другой. По месту, где он до этого лежал, хлестнули очереди. Развернувшись в сторону набегавших красно он высадил в них второй магазин. Те залегли и снова открыли огонь. Перекатившись за будку сторожа, сделанного из старого контейнера на пять тонн, Олег вытащил и вставил в пистолет третий магазин. Выглянул и снова открыл огонь. Спрятался, заменил на четвертый и расстрелял его. Пользуясь секундами передышки от неожидавших такого темпа огня и всего одного пистолета, и тем, что красно-черные с ждали, пока он расстреляет патроны, чтобы взять его тепленьким, Олег мгновенно скинул рюкзак. Грохнувшись о землю, тот послушно раскрыл свое нутро, Олег достал из него и тут же надел каску, вынул свой четырехствольный дробовик, а патроны к нему рассовал по карманам и начал набивать магазины к ПТ последними оставшимися патронами. У него оставалось еще двадцать восемь штук. Лихорадочно защелкивая патроны в магазины, он прислушивался, что там творится за будкой сторожа. Очухавшись и рассредоточившись, бандюки с бандодобровольцами добровольцами решили пойти на переговоры. Слышу, рот, ты наших двоих ранил, тебе звездец. Сдавайся, мы тебя не больно убьем, обещаем. Ага, как же, только штаны поменяю, а то я уже обосрался, подумал Олег. Мужики, подождите, я сейчас выйду, крикнул он. Возникла пауза. Забив последний магазин четырьмя оставшимися патронами, Олег опять крикнул. «Мужики, я обосрался! у вас бумага есть?» Поняв, что над ними издеваются, бандиты открыли огонь по будке сторожа и всех имевшихся стволов. Звонко стрекотали автоматы длинными чередями, гулко бухали помповики. Над рынком, колыхаемый слабым ветром, тут же поплыл густой пороховой дым от сгоревшего оружейного пороха. Будка сторожа рассыла рваными цветами смерти из вырванного пулями кусков железа, дерева, пластика и пробитая ими на вылет, или только с одной стороны, и затряслась как живая, но еще держалась. Все-таки две стенки, да различный хлам внутри. — Бумагу! Бумагу дайте, пацаны! — надрывался Олег в крике, лежа за будкой, вводя стреляющих в еще большее иступление. Расстреляв, наверное, весь запас патронов, сборная по убийству одного бывшего ополченца сделала паузу на перезарядку оружия и координацию своих дальнейших совместных действий, чем и воспользовался Олег. Высунув голову из-за он по касательной словил пулю по каске от подкрадывающегося красно-черного и расстрелял в ответ весь магазин из пистолета, к сожалению, попав только в бронежилет и не причинив тому никакого вреда. Более точно ему не дал выстрелить второй банда-доброволец, видимо, уже успевший перезарядиться и кинувшийся на помощь своему. Нырнув обратно за будку, Олег схватил коробку из-под берцев, в которой лежал дробовик, и резко вышвырнул ее за будку. Сам же, схватив обеими руками либератор, выскочил с другой стороны будки, и разрядил его почти в упор в стоявшего недалеко красночерного, отвлекшегося на пустую коробку. Я думаю, вы представляете, что может натворить выстрел из 12-го калибра, пускай и дробью, с расстояния не больше 15 метров, сразу из четырех стволов. Кинетика выстрела была такова, что несчастного отбросило метра на два, нафаршировав всего мелкой дробью. Пускай бронежилет и защитил его от пуль, Но ноги, руки и особенно голова компенсировали то, что не досталось остальному телу. «Не жилец», — подумал Олег и спрятался обратно за будку. Разломив стволы, он быстро перезарядил их патронами из карманов и вставил второй магазин в пистолет. Будка тут же снова стала вздрагивать от выстрелов со всех сторон. Двое оставшихся красно пошли в атаку. Услышав тяжелое дыхание недалеко от будки, Олег высунул, не глядя, за угол руку с пистолетом и опять расстрелял все патроны. Тут же, крутанувшись, подавил свой страх и выскочил с другой стороны. Красно-черные разделились. Один залег, а второй находился уже рядом, продолжая расстреливать будку в упор с той стороны, где Олега уже не было. Чем тот и воспользовался. Выстрелив в него практически в упор из дробовика. Эффект повторился но уже с гораздо большей силой. Выстрелив, Олег снова спрятался за будку и стал перезаряжаться. Больше никто не рисковал приближаться. Последний из банды добровольцев отполз назад, а рыжие, очевидно, ждали помощи. Хоть их и было больше, но у них имелись раненые, которые связывали им руки и подрывали моральный дух страхом оказаться в таком же положении. Снова высунувшись из забудки, Олег зарядил пистолет и бросился назад через парковку, отчасти прикрываясь будкой сторожа, отчасти надеясь на удачу и деморализованного потерями противника. Он решил прорываться через нее. Выстрелы захлопали с опозданием. Рыжим был плохо виден сектор, где бежал Олег, а единственный выживший из красно-черных оказался далеко и не мог прицельно стрелять. Да особо и не пытался это сделать, ограничившись обстрелом на удачу. Олег же, под действием адреналина, подбежав к проволочной сетке, довольно толстой и высокой, просто выстрелил в нее по отработанной схеме из дробовика. Разорвав ее в клочья, он проделал огромную дыру, в которую мог пролезть даже слон. Ее бессильно обвисшие края после выстрела не смогли остановить его, когда он рыбкой нырнул в эту дыру, сжимая в руках разраженный дробовик и пистолет. Упав и перекатившись, он расстрелял магазин, в пытавшихся сунуться на парковку рыжих, отогнал их, вставил последний магазин в пистолет и бросился бежать по улице, стараясь успеть до близлежащих домов и скрыться там. Он уже почти успел, когда ему на перерез бросилась машина с красно-черной полосой на боку. На ходу обернувшись, Олег забросил пустой дробовик за спину, и, взяв ПТ в обе руки, расстрелял последние патроны по машине, выбив ей лобовое стекло. Не доезжая до него, автомобиль юзом затормозил, и из него выпал знакомый парень, сын Тараса. «Ах ты ж тварь!» — задохнулся от ярости Олег. Подбежав к нему, сломал его сопротивление одним ударом ноги в корпус и врезал от души рукояткой пистолета по пустой башке малолетнего урода. Тот рухнул на дорогу, даже не пискнув. «Выживешь, тварь!» — подумал Олег, бросив на него взгляд и кинулся к машине. Быстро заведя ее, он понесся по улицам, наслаждаясь прохладным ветерком в лицо сквозь высыпавшееся наружу лобовое стекло. Минут через пять, винтившись поворот с главной, по которой он нес сломя голову, улицы на второстепенную и, визжа шинами пополам списком старых тормозных колодок, Он несколько раз свернул, заехал в проулок, повернул, повернул, выехал с другой, повернул и увидел гаражную зону, заехал туда, заглушил двигатель, откинулся на сиденье и закрыл глаза. Сердце колотилось где-то в горле, руки дрожали, но он жив, и, кажется, все еще остался человеком.